Даун, даун, дай들아. А, что ты стадо, там, да. Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений. Том 18. Материализм и эмпирический критицизм. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Издание пятое. Печатается по постановлению Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Предисловие. XVIII том полного собрания сочинений Ленина содержит произведение Материализм и империалистический критицизм, написанное в феврале-октябре 1908 года и изданное отдельной книгой в мае 1909 года, а также известные 10 вопросов референту, которые были использованы в качестве тезисов Дубровинским, выступавшим по поручению Ленина против махистских взглядов Богданова и его сторонников на реферате в Женеве в мае 1908 года. Материализм и эмпирио-критицизм — главный философский труд Ленина. Его историческое значение состоит в дальнейшем развитии марксистской философии в ответе на коренные философские вопросы, вставшие в тот период перед партией в философском обобщении новейших достижений естествознания. В нем Ленин подверг Всесторонней критики реакционную буржуазную идеалистическую философию и философский ревизионизм. Работа материализм и эмпирия критицизм образец большевистской партийности в борьбе против врагов марксизма, в которой органически сочетаются страстная революционность и глубокая научность. Творчески развивая учение Маркса и Энгельса, Ленин всесторонне разработал применительно к новым историческим условиям все составные части марксизма, в том числе диалектический и исторический материализм. Каждое произведение Ленина, даже если оно не посвящено специально философским проблемам, является образцом применения материалистической диалектики как наиболее глубокого и всестороннего учения о развитии, к анализу исторической обстановки, экономических и политических явлений общественной жизни. Энгельс отмечал, что с каждым составляющим эпоху открытием, даже в естественной и исторической области, материализм неизбежно должен изменять свою форму. В изменившихся исторических условиях, когда капитализм вступил в империалистическую стадию своего развития, когда началась революция в естествознании, именно Ленин придал философскому материализму новый вид. Особенно большое значение в дальнейшей разработке диалектического материализма имела книга Материализм и эмпириокритицизм. Классическое произведение Ленинского этапа в развитии марксистской философской мысли. Книгу Материализм и эмпирический критицизм Ленин писал в тот период истории России, когда царская самодержавие, подавив революцию 1905-1907 годов, установило в стране жестокий полицейский террор. Когда во всех областях общественной жизни всферепствовала реакция: упадок, деморализация, расколы, разброд, ренегатство, порнография на место политики, усиление тяги к философскому идеализму, мистицизм как облачение контрреволюционных настроений, так характеризовал Ленин обстановку в стране после поражения Первая русская революция. Идеологическое оправдание контрреволюции, возрождение религиозной мистики наложили свой отпечаток на науку, литературу, искусство. В философии господствовали наиболее реакционные формы идеализма, отрицавшие закономерный характер развития природы и общества и возможность их познания. В буржуазной среде, особенно в кругах интеллигенции, широкое распространение получило богоискательство, реакционное религиозно-философское течение, представители которого утверждали, что русский народ потерял Бога, и их задача заключается в том, чтобы найти его в литературе и искусстве. Превозносились культ индивидуализма, аполитичность чистое искусство, отказ от революционно-демократических традиций русской общественной мысли. Контрреволюционные силы делали всё возможное, чтобы оклеветать рабочий класс и его партию, подорвать теоретические основы марксизма. В этих условиях защита марксистской философии встала как важнейшая и неотложная задача. Ленин отмечал, что при богатстве и разносторонности идейного содержания марксизма в различные исторические периоды выдвигается на первый план то одна, то другая его сторона. Если накануне революции 1905-1907 годов основное значение имело применение экономического учения Маркса к российской действительности, а в период революции вопросы тактики, то после революции на первый план выдвинулась марксистская философия. В время общественной И политической реакции, писал Ленин, время переваривания богатых уроков революции является не случайно тем временем, когда основные теоретические и в том числе философские вопросы для всякого живого направления выдвигаются на одно из первых мест. Подобно тому, как накануне первой русской революции Ленин опроверг либерально-народнические теории и применил экономическое учение Маркса к условиям России, а в годы революции противопоставил апортинизму меньшевиков единственно правильную большевистскую тактику. Так в годы реакции Ленин разгромил махискую ревизию марксизма, всесторонне разработал марксистскую философию. показал, что только она одна может служить теоретическим основанием деятельности пролетарской партии, её стратегии и тактике, её политической линии. Реакция, свирепствовавшая в России, не была чисто русским явлением. Буржуазия во всех странах в эпоху империализма круто поворачивала, как писал Ленин, от демократии К реакции по всей линии в экономике, политике и идеологии. В конце XIX, начале XX века в Европе распространилась так называемая философия критического опыта, эмпириокритицизм или махизм. Возникшая как одна из разновидностей позитивизма, она претендовала на роль единственно научной философии, якобы преодолевшей односторонности как материализма, так и идеализма, хотя на деле за этой формой скрывалась субъективно-идеалистическая реакционная сущность. Под влиянием империокритицизма попали некоторые видные учёные: Пуанкаре, Эйнштейн и другие. Ряд социал-демократов, считавших себя учениками Маркса, увидели в марксизме последнее слово науки, призванное заменить диалектико-материалистическую философию марксизма. Махистская ревизия философских основ марксизма была проявлением международного оппортунизма. Один из лидеров германской социал-демократии, Каутский, считал возможным дополнить марксизм махистской гносеологией. На той же точке зрения стоял австрийский социал-демократ Адлер. В письме к Горькому 31 января, 13 февраля по новому стилю Одна тысяча девятьсот восьмого года Ленин указал на связь апартунизма с философским идеализмом. Материализм как философия везде у них в загоне. Но и Зайт, самый выдержанный и знающий орган, равнодушен к философии, никогда не был ярм сторонником философского материализма, а в последнее время печатал без единой оговорки. империя критиков. Все мещанские течения в социал-демократии воюют всего больше с философским материализмом, тянут к Канту, к неокантианству, к критической философии. В России наряду с открытыми врагами пролетариата и его партии с проповедью махизма выступила группа социал-демократической интеллигенции. в которую входили как меньшевики, Валентинов, Юшкевичи и другие, так и примыкавшие к большевикам Богданов, Базаров, Луначарский и другие, использовавшие махизм для ревизии диалектического материализма. При этом Богданов и его единомышленники выступали с ревизией не только философских, но и тактических принципов пролетарской партии. отстаивали сектантскую тактику от завизма, отказывались от использования легальных возможностей в политической борьбе. В условиях идейного разbroда, в годы реакции Махистская ревизия марксизма, направленная на подрыв теоретических основ партии, на идейное разоружение пролетариата, представляла собой серьёзную опасность, которая усугублялась тем обстоятельством, что махисты, особенно Луначарский, пытались сделать из социализма новый вид религии, так называемое богостроительство. Считая, что в религиозной форме социализм будет ближе и понятнее русскому народу, необходимо было показать реакционную сущность махизма, защитить марксизм, разъяснить основные вопросы диалектического материализма, дать диалектико-материалистическое объяснение новым открытиям естествознания. Эти задачи выполнил Ленин. В книге «Материализм и эмпирио-критицизм» Ленин считал необходимым как можно скорее издать «Материализм и эмпирио-критицизм». Важно, чтобы книга вышла скорее, писал он. У меня связаны с ее выходом не только литературные, но и серьезные политические обязательства. Он торопил с изданием книги потому. Что в июне 1909 года предстояло совещание расширенной редакции газеты Пролетарий, фактически большевистского центра, на котором должен был произойти решительный бой с Богдановым и его сторонниками. Против махизской ревизии марксизма выступал и Плеханов, о чём положительно отзывался Ленин, но критика махизма Плехановым насильл ограниченный характер. В его работах игнорировалась связь махизма с кризисом естествознания и допускались ошибки при изложении диалектического материализма. Более того, исходя из своих фракционно-меньшевистских взглядов, Плеханов пытался найти связь между махизмом и большевизмом, нанося тем самым серьёзный ущерб делу защиты марксистской теории от ревизионизма. Ревизионисты в области марксистской философии были разгромлены благодаря последовательной борьбе большевиков во главе с Лениным, решающую роль в которой сыграла книга Материализм и эмпирия критицизм. Эта борьба имела огромное международное значение. она разбила утверждение о портунистических лидерах второго интернационала о том, что философия якобы не связана с политикой, что его философские взгляды каждого члена партии являются его частным делом, что можно быть марксистом, не будучи диалектическим материалистом в философии, в отличие от эпохи Маркса и Энгельса. Когда на первом плане стояла задача развития и защиты материалистического понимания истории и материалистической диалектики, на рубеже XIX-XX веков решающее значение в борьбе против философского идеализма приобрела защита и развитие марксистского философского материализма и диалектика материалистической теории познания. Буржуазные философы стремились теоретически доказать невозможность познания объективной реальности. Утверждали, что понятие материи устарело, сводили задачу науки к анализу ощущений и тому подобное. Эту враждебную науке идеалистическую философию махисты пытались подкрепить новейшими открытиями естествознания. выдать за последнее слово науки. Ленин доказал несостоятельность подобных попыток, которые по существу означали возрождение субъективно-идеалистических взглядов Беркли и Юма. Ленин вскрыл социальные, классовые корни мохизма, показал, что он служит интересам буржуазии. В его борьбе против пролетариата, против его мировоззрения диалектического и исторического материализма, вместе с тем Ленин окончательно разоблачил реакционный характер махизской ревизии марксизма, раскрыл идеалистическую антимарксистскую сущность империамонизма Богданова, империосимволизма Юшкевича и тому подобное. В борьбе против реакционной идеалистической философии Ленин отстаивал марксистский философский материализм, развивая его основные положения. Он дал классическое определение материи, явившееся обобщением всей истории борьбы материализма с идеализмом и метафизикой и новых открытий естествознания.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 подчёркивает, что объективная реальность и есть движущаяся материя. Ленинское определение материи играет важную роль в борьбе против современной идеалистической философии, представители которой, фальсифицируя достижения естествознания, также пытаются доказать духовный характер бытия. Возможность уничтожения материи, превращения её в энергию, которую они рассматривают как некую нематериальную сущность, и тому подобное. В книге Материализм и эмпирический критицизм получила дальнейшее развитие данная Энгельсом формулировка основного вопроса философии о соотношении материи и сознания. Указывая на первичность материи по отношению к сознанию, Ленин подчеркнул, что абсолютная противоположность матери, бытия и сознания, мышления ограничивается пределами основного гносеологического вопроса, что за этими пределами относительность данного противоположения несомненна. Великая заслуга Ленина состоит в том, что в борьбе против субъективного идеализма и агностицизма он всесторонне развил марксистское учение о познаваемости мира, теорию отражения. Ленин отстаивал материалистическое понимание психического сознания как высшего продукта материи, как функции человеческого мозга. подчеркнул, что его мышление, сознание есть отражение внешнего мира. Он дал замечательное определение ощущения как субъективного образа объективного мира, подверг критике агностическую теорию символов или иероглифов, согласно которой ощущения являются лишь условными знаками, а не изображениями реальных вещей. Эта теория и в наши дни проповедуется представителями различных направлений современной буржуазной философии и ленинская критика её имеет актуальное значение. Ленин раскрыл сложный диалектический процесс познания, показал, что диалектика и есть теория познания марксизма. К этому важнейшему положению сформулированному Лениным позднее в 1914-1915 годах в работе Карл Маркс и в философских тетрадях подводит весь ход ленинских рассуждений о сущности марксистской теории познания в книге «Материализм и эмпирио-критицизм». В теории познания, как и во всех других областях науки, писал он.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 Замечательным примером применения диалектики к исследованию процесса человеческого познания является данные в работе «Материализм и эмпирио-критицизм» анализа учения об истине. Ленин определяет истину как сложный противоречивый процесс развития знания и рассматривает его с двух сторон в противоположность различным формам. субъективного идеализма, агностицизма, он подчёркивает объективность, независимость от субъекта содержания наших знаний. В то же время Ленин указывает, что познание есть процесс развития относительной истины в абсолютную. Противопоставляя этим самым диалектическому материалистическое учение об истине как релятивизму, так и метафизике.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 будучи то раздвигаемы, то суживаемы дальнейшим ростом знания. Ленин раскрыл значение практики в процессе познания как основы и цели познания, как критерия истины. Показал, что точка зрения жизни практики должна быть первой и основной в теории познания, что она неизбежно приводит к материализму. В своей книге Ленин указывал, что истинность марксизма подтверждается всем ходом развития капиталистических стран за последние десятилетия. В наши дни истинность марксистской теории подтверждается не только развитием классовой борьбы в странах капитала, но и практикой строительства социализма и коммунизма в странах мировой социалистической системы. Ревизионисты, как прежние, так и современные, стремятся фальсифицировать практику общественного развития и оправдать ревизию марксизма. Разоблачив попытки пересмотра основ марксистской теории, Ленин одновременно показал важность борьбы против догматизма, необходимость творческого подхода к марксизму. Единственный вывод и из того, разделяемого марксистами мнение, что теория Маркса есть объективная истина, писал он, состоит в следующем: идя по пути марксовой теории, мы будем приближаться к объективной истине все больше и больше, никогда не исчерпывая ее. Идя же по всякому другому пути. Мы не можем прийти ни к чему, кроме путаницы и лжи. Все содержание книги материализм и эмпирио-критицизм является глубоким обоснованием возможности объективного познания законов природы и общества, проникнутое убеждением в могущество и силу человеческого разума. Разработка Лениным научной диалектической материалистической теории познания является блестящим образцом творческого развития диалектического материализма. В конце XIX начале XX века в естествознании началась подлинная революция. Были открыты рентгеновские лучи в 1895 году, явление радиоактивности в 1896. электрон в 1897 при изучении свойств которого обнаружили изменчивость его массы в зависимости от скорости радий в 1898 и так далее развитие науки показало ограниченный характер существовавшей до тех пор физической картины мира начался пересмотр целого ряда понятий Выработанных прежней классической физикой представители которой стояли как правило на позициях стихийного неосознанного часто метафизического материализма с точки зрения которого новые физические открытия казались необъяснимыми классическая физика исходила из метафизического отождествления материи как философской категории с определёнными представлениями о её строении. Когда же эти представления коренным образом изменились, философы-идеалисты, а также отдельные физики стали говорить об исчезновении материи, доказывать несостоятельность материализма, отрицать объективное значение научных теорий. усматривать цель науки лишь в описании явлений и тому подобное ленин указывал, что возможность идеалистического истолкования научных открытий содержится уже в самом процессе познания объективной реальности порождается самим прогрессом науки Так закон сохранения и превращения энергии был использован Оствальдом для обоснования энергетизма, для доказательства исчезновения материи и превращения ее в энергию. Проникновение в глубь атома, попытки выделить его элементарные составные части, привели к усилению роли математики в развитии физических знаний. Что само по себе было положительным явлением. Однако математизация физики, а также принцип релятивизма относительности наших знаний в период коренного изменения физической картины мира способствовали возникновению кризиса физики и явились гносеологическими источниками физического идеализма. В действительности новые открытия в физике, как показал Ленин, не только не опровергали, а наоборот, подтверждали диалектический материализм, к которому подводило всё развитие естествознания. Характеризуя сложный путь развития физики, её стихийные поиски правильной философской теории, Ленин писал: Современная физика идёт к единственно верному методу и единственно верной философии естествознанию, не прямо, а зигзагами, не сознательно, а стихийно, не видя ясно своей конечной цели, а приближаясь к ней ощупью, шатаясь, иногда отдажи задом. Глубокий переворот во взглядах на природу, начавшийся на рубеже 19-20 веков, совпал с усилением общественно-политической реакции, вызванным переходом капитализма в новую империалистическую стадию своего развития. В этих условиях идеалистическая философия воспользовавшись революцией в физике, сделала попытку вытеснить материализм из естествознания, навязать физике своё гносеологическое объяснение новых открытий, примирить науку и религию. Суть кризиса современной физики, писал Ленин, состоит в ломке старых законов и основных принципов. в адресовании объективной реальности вне сознания, то есть в замене материализма идеализмом и агностицизмом. Эта замена облегчалась ещё и тем, что сами условия жизни учёного в капиталистическом обществе толкали его к идеализму и религии. Ленин не только проанализировал суть кризиса физики, но и определил путь выхода из него усвоение физиками диалектического материализма. Развитие естествознания в СССР и других социалистических странах, работы прогрессивных учёных капиталистических стран подтвердили ленинское предвидение. В книге Материализм и эмпирический критицизм Дано философское обобщение новых открытий естествознания, к которым Ленин подошёл как философ вооружённый наиболее прогрессивным методом мышления, которого как раз недоставало специалистам-физикам. Этот метод материалистическая диалектика, в категориях которой только и может быть правильно отражена объективная диалектика природы. Этот метод в противоположность как метафизике, так и релятивизму, настаивает, по словам Ленина, на приблизительном, относительном характере наших знаний о строении и свойствах материи, на отсутствии абсолютных граней в природе, на превращении движущейся материи из одного состояния в другое, и тому подобное. Исходя из материалистической диалектики, Ленин выдвинул положение о неисчерпаемости материи. Электрон, писал он, также неисчерпаем, как и атом. Природа бесконечна, но она бесконечно существует. И вот это единственное категорическое, единственно безусловное признание её существования вне сознания и ощущения человека. И отличает диалектический материализм от релятивистского агностицизма и идеализма. Это замечательно глубокая ленинская мысль была всесторонне подтверждена дальнейшим развитием науки, открытием искусственной радиоактивности, сложной структуры атомного ядра, современной теорией элементарных частиц и так далее. В своей книге Ленин рассматривал и такие философские проблемы естествознания, как вопросы о качественном многообразии материи и форм её движения, принцип причинности, вопрос об объективной реальности пространства и времени как основных форм существования материи и другие. Эти ленинские идеи явились результатом обобщения с позиций диалектического материализма целого этапа в развитии естествознания, в особенностей физики, знаменующего собой начало продолжающегося и в наши дни революционного переворота в науке и технике. В книге «Материализм и эмпирио-критицизм» Ленин показал неразрывное единство диалектического и исторического материализма, развил основные положения исторического материализма, прежде всего, положение об определяющей роли общественного бытия по отношению к общественному сознанию. Исторический материализм Ленин противопоставил идеалистические теории Богданова о тождестве бытия и сознания. а также антинаучным попыткам махистов подменить специфические закономерности общественного развития социальной энергетикой, биологическими и другими естественнонаучными закономерностями. Ленин раскрыл глубокую связь махизма с религией, показал, что идеализм как философское направление является важным средством сохранения и поддержания религии. В результате всестороннего изучения империя критицизма, сопоставления его с другими разновидностями идеализма, Ленин пришёл к выводу, что идеализм есть только утончённая, рафинированная форма фидеизма, который стоит во всеоружии, располагает громадными организациями и продолжает неуклонно воздействовать на массы, обращая на пользу себе Малейшие шатания философской мысли. Материализм и эмпириокритицизм произведения воинствующего пролетарского атеизма, основанного на последовательном научном мировоззрении, диалектическом и историческом материализме, непримиримого с какой бы то ни было формой защиты религии в борьбе с махизской ревизией марксизма. Ленин обогатил марксистский принцип партийности науки, партийности философии. В своей книге Ленин разоблачил мнимую беспартийность буржуазной философии, прикрытую терминологическими ухищрениями и учёной схоластикой. Он показал, что развитие философии в антагонистическом классовом обществе неизбежно проявляется в борьбе двух основных философских направлений. материализма и идеализма, выражающих, как правило, соответствующие интересы прогрессивных и реакционных классов. Раскрывая антинаучность идеализма, Ленин противопоставляет ему материалистическую философскую традицию от Демокрита до Фейербаха и Чернышевского, которая получила своё высшее развитие в марксистской философии. Историю философии Ленин рассматривает как борьбу тенденций или линии Платона и Демокрита, подчёркивая, что наивысшая философия так же партийна, как и 2000 лет тому назад, что развитие философских идей органически связано с практикой политической борьбы, и беспартийные люди в философии такие же безнадёжные тупицы, как и в политике.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 Боящиеся объективного исследования закономерностей общественного развития, которые обрекают капитализм на гибель, буржуазия требует от своих приказчиков фальсификации его выводов, доказательства вечности, незыблемости капиталистического строя. Именно поэтому буржуазная партийность враждебна объективности, научности. Однако пролетариат, призванный освободить человечество от эксплуатации и являющийся законным преемником всего культурного наследия человечества, в том числе и созданного буржуазным обществом, не может обойтись без усвоения культуры прошлого. Задача марксистов, писал Ленин, уметь усвоить себе и переработать тезисы воевания, которые делаются этими приказчиками, и уметь отсечь их реакционную тенденцию, уметь вести свою линию и бороться со всей линией враждебных нам сил и классов. Выполнение этой двуединой задачи, поставленной Лениным, играет важную роль в борьбе за построение коммунистического общества. В процессе строительства коммунизма, поскольку он осуществляется в условиях сосуществования двух противоположных общественных систем социализма и капитализма, особое значение приобретает вторая сторона этой задачи борьба с буржуазной идеологией, борьба, в которой важнейшую роль играет развитый Лениным принцип революционной пролетарской партийности. Книга Ленина «Материализм и эмпирио-критицизм» сыграла выдающуюся роль в идейном вооружении большевистской партии в борьбе против всех форм и разновидностей апартунизма, всех и всяких фальсификаторов марксизма в рабочем движении России. Ленин подчеркнул в ней логическую стройность, последовательность диалектического материализма. в этой философии марксизма, вылитой из одного куска стали, писал он, нельзя вынуть ни одной основной посылки, ни одной существенной части, не отходя от объективной истины, не падая в объятия буржуазно-реакционной лжи. Эти замечательные слова Ленина подтвердились всем ходом развития марксистской философской мысли. Её победоносной борьбой против реакционного мировоззрения империалистической буржуазии. Книга Ленина и в наши дни является боевым оружием коммунистических и рабочих партий в борьбе за чистоту марксистской теории против буржуазной идеологии и современного ревизионизма. Она учит глубоко научно, по марксистски, разбираться в явлениях современной общественной жизни, раскрывать закономерности ее развития, вырабатывать на этой основе стратегию и тактику классовой борьбы, вскрывать классовые и гносеологические корни ревизианизма, разоблачая ухищрения ревизионистов в борьбе против марксизма. Ленин писал.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 Эти ленинские указания имеют особенно важное значение для борьбы против современных ревизионистов. Книга Ленина является образцом для борьбы против современной буржуазной философии и социологии. В ней разоблачены основные приёмы и методы критики марксизма идеологами реакционной буржуазии, подмена закономерностей общественного развития биологическими психологическими и иными факторами. Псевдогуманистическая защита человеческой личности, который якобы пренебрегает марксизм, стремление фальсифицировать марксизм под видом его развития и тому подобное. Ленин показал, а дальнейшее развитие естествознания подтвердило, что диалектический материализм есть единственно верная философия естествознания. Наиболее последовательный и научный метод мышления. Ленинский труд помог многим прогрессивным учёным найти правильную дорогу в своих областях знания, порвать с идеалистической философией, перейти на позиции научного диалектического материалистического мировоззрения. Данный Лениным анализ развития естествознания На рубеже XIX-XX веков глубокое философское обобщение достижений естествознания, его характеристика кризиса физики и определение пути выхода из него имеют важнейшее значение для борьбы против современной идеалистической фальсификации научных открытий. за победу диалектического материализма в естествознании, за дальнейший прогресс науки. Материализм и эмпирио-критицизм — великое произведение марксистской философии, имеющее огромное значение для овладения диалектическим материалистическим мировоззрением, и в наши дни философский труд Ленина продолжает служить. делу борьбы против реакционной буржуазной философии и социологии, против ревизионизма и догматизма, делу познания и революционного преобразования мира. Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. 1908 год. 10 вопросов референту. написано в мае ранее 15-28 по новому стилю 1908 года впервые напечатано в 1925 году в Ленинском сборнике третий том печатается по рукописи первое признаёт ли референт что философия марксизма есть диалектический материализм Если нет, то почему не разобрал он ни разу бесчисленных заявлений Энгельса об этом? Если да, то зачем называют махисты свой пересмотр диалектического материализма в философии марксизма? Второе. Признаёт ли референт основное деление философских систем у Энгельса на материализм и идеализм, причём средними между тем и другим колеблющимися между ними, считает Энгельс линию Юма в новой философии, называя эту линию агностицизмом и объявляя кантианство разновидностью агностицизма. Третье. Признаёт ли референт, что в основе теории познания диалектического материализма лежит признание внешнего мира и отражение его в человеческой голове? Четвёртое. Признаёт ли референт правильным рассуждение Энгельса о превращении вещей по себе в вещи для нас? Пятое. Признаёт ли референт правильным утверждение Энгельса, что действительное единство мира заключается в его материальности? Шестое. Признаёт ли референт правильным утверждение Энгельса, что материя без движения так же немыслима, как движение без материи? Седьмое. Признаёт ли референт, что идея причинности, необходимости, закономерности и так далее является отражением в человеческой голове законов природы действительного мира? Или Энгельс был неправ? Утверждая это. Восьмое. Известно ли референту, что Мах выражал своё согласие с главой имманентной школы Шуппе и даже посвятил ему свой последний и главный философский труд? Ленин имеет в виду книгу Эрнста Маха Познание и заблуждение. Эскизы и психологии и исследования, посвящённую Вильгельму Шуппе в знак сердечного уважения. Первое издание книги вышло в Лейпциге в 1905 году. Как объясняет референт, это присоединение Маха к явно идеалистической философии Шуппы, защитника поповщины и вообще явного реакционера в философии. 9 Почему референт умолчал о приключениях его вчерашним товарищем по очеркам меньшевиком Юшкевичем, который сегодня объявил Богданова вслед за Рахметовым идеалистом? Ленин имеет в виду главу «Эмпирио-манизм Богданова» в книге Юшкевича «Материализм и критический реализм» о философских направлениях в марксизме. Санкт-Петербург Одна тысяча девятьсот восьмой год, страница сто шестьдесят один, сто девяносто три. Известно ли референту, что Петцольд в своей последней книге целый ряд учеников Маха отнес к идеалистам? Ленин имеет в виду книгу Иосифа Петцольдта «Проблема мира с позитивистской точки зрения». Десятое. Подтверждает ли референт тот факт? что махизм не имеет ничего общего с большевизмом, что против махизма неоднократно протестовал Ленин. Смотри письмо Ленина Горькому от двенадцатого двадцать пятого по новому стилю февраля одна тысяча девятьсот восьмого года. Что меньшевики Юшкевич и Валентинов чистые эмпирио критики?